Глава тридцать первая. «Привет, красавчик!» Поприветствовала меня Вышнеградская, когда я вошёл в зал. «Как успехи на учёбе?» «Да так, на самом деле», — пробормотал я, видя, как всё вокруг преобразилось. «А что у нас происходит?» «Это ты свою тётушку спроси». Эта слова Аида взяла в кавычки пальцами. После беседы с семейством Какара меня доставили прямиком в поместье Вашнеградской. Хотя я настоятельно просил отправить в академию, ведь там остались мои приятели. Я знал, что они переживут одну ночь и без меня, но оставлять их мне совершенно не хотелось. Тем более знаю, что в академии есть крыса. Да и вообще в последнее время столько всего случилось. что мне хотелось держать под наблюдением всех, кто мне важен. Но меня обрадовали, сказав, что Айку и Брайя уже вернули в поместье госпожи Вышнеградской, так что я не сильно сопротивлялся. Супруги Кокара добродушно попрощались со мной, а вот Клава довела до ворот, за которыми ждала машина. «Увидимся, Матвейка!» Весело прошептала она и нежно поцеловала меня в губы, когда никто не видел. По крайней мере, я на это надеялся, после чего помахала рукой и скрылась в доме. Я же поехала на такси до дома своего бывшего декана, где меня встретили вот таким вот приветствием. А вот обеденный зал оказался украшен, словно я явился на чьи-то именины. «Свету?» Я недоверчиво посмотрел на Иду. «Это из-за Ани?» «Ну а как ты думаешь?» Усмехнулась Вишнеградская. В этот момент из соседней комнаты выскочила бладинка, чуть ли не в буквальном смысле светящаяся довольством. «О, Матвей!» Радостно воскликнула она. «Наконец-то вернулся!» После повернулась назад и крикнула. «Народ, он всё же явился!» Я напрягся, так как подобное точно не входило в мои планы на сегодняшний вечер. Но в это время в зал бежали веселый Брай, Аня и Айка. Она, естественно, влетела и окружили меня. Ты где пропадал? – и ров начал пес. Чего там творился с этой аристочкой? Уговари есть Брай, – ступила за меня Айка. Но всего лишь на мгновение, так как через секунду стало собой прежний. Он верен только мне. Какая у вас фантастическая любовь, – рассмеялась Аня. Я должен был отметить, что пребывание в академии пошло и на пользу. Да прекратите. Вступила за меня Света, вклинившись к нам. «Матвей, давай-ка к столу, у меня уже всё готово». Я покосился на длинный стол, за которым уже сидела и ошарашенно распахнул глаза. «Когда?» — только и смог вымолвить я. На столе уже стояли разнообразные закуски и блюда, которых буквально минуту назад не было. «Скажем так», — лукаво подмигнула мне блондинка, — «у меня своя магия». После чего вновь упорохнула в соседнюю комнату, там, где располагалась кухня. «Давай, давай!» Ворай вскочил на задние лапы и подтолкнул меня. «Ярли, задерживаешь остальных!» «Брай!» – возмутилась Сяня. «Вот зачем грубить?» «Ну, по сути, он прав!» Внезапно заступилась запса Вышнеградская. «Присядь», в конце-то концов. Она указала на стул напротив себя. И когда я опустился, получилось так, что мы оказались двумя главами стола. Или как оно рассчитывается? Понятия не имею. Когда все остальные разместились вокруг нас, я вопросительно посмотрел на Аню и Свету. «Тебя отпустили?» – обратился к девушке. «Надолго?» Всего лишь на сегодняшний вечер, мило улыбнулась она. Но это опасно, нахмурился я. Лишний может вернуться, и вы все об этом знаете. Обвел суровым взглядом всех присутствующих. Ох, прекрати давить, недовольно произнес Брай. Такое шикарное настроение сегодня, а ты снова возмущаешься. И ты знаешь почему? Я бросил на него ледяной взгляд. Или забыл, откуда мы недавно явились? Вот, кстати, об этом, подал голос Вышнеградская. Может поделишься с нами?、И、я уже все рассказал. Да, но нет. Загадочно улыбнулась она. «Матвей, мы же видим, как тебе тяжело далось это путешествие и хотим помочь. Просто доверься нам. Было бы неплохо, вот только никому доверять не хочется. Слишком много подозрительного происходит вокруг». Я вздохнул и натянул на лицо улыбку. «Ладно, всё нормально», — снова посмотрел на Аню. «Просто я беспокоюсь. Этот монстр убежал от меня уже трижды, и не хотелось бы повторять мою оплошность. Я уверена, что ты сможешь защитить мою дочь». ответила за нее Света. К тому же в поместье Иды нам мало что угрожает, никто не осмелится сюда лезть, помню взрывной характер хозяйки дома. О, это так мило! Вышнийградская подняла бокал. А теперь тост. Дождалась, когда остальные возьмут свои напитки. Женщина бросила на меня хитрый взгляд. Предлагаю выпить за нашего героя. Матвей, ты сделал для нас то, чего не смогли добиться полиция истины, и я благодарю богов. что они свели нас вместе. Вечером мы провели довольно бурный и просидели несколько часов, измотренный то, что и беспокоил со Занью. Я был рад, что его отпустили хотя бы на какое-то время. Все же лежать в палате не лучшее занятие для столь прекрасной особы, да и просто скучное. Мы веселились, смеялись. Браи даже попробовал петь, но вместо слов у него, как и у любой другой собаки, не имеющей слуха, из пасти вырвался только вой. Айка и Вишнеградская о чем-то откровенничали, отдалившись от нас в угол зала. где Ида смогла вольготно разместиться на мягком кресле. Призрак же зависла возле неё, приняв такую же сидящую позу, закинув нога на ногу. Я решил, что подсматривать за её мыслями, чтобы узнать, о чём они беседуют, это слишком некрасиво, поэтому отказывался от этой идеи, переключив всё своё внимание на Волковых. «Ты не представляешь, что они там вытворяют!» – выдушевлённо рассказывала Аня своей матери. «Магия – это…» – закатила глаза от переполняющих чувств. «Это просто нечто!» Видимо, девушку несколько раз выпускали из палаты, чтобы она осмотрелась, и академия произвела на нее неизгладимое впечатление, чему я радовался вместе с ней. Свет уже чуть ли не светилось от удовольствия, переводя взгляд с дочери на меня и обратно. И я понимал, что она счастлива от мысли, что с Аней все в порядке, и даже более того. Слышишь, Матвейка? ко мне придвинулся Брай. А я ведь ее учуял. Почему никому не рассказал? О чем ты? Я вопросительно посмотрел на него. О клаве, конечно же, махнул он. Что, стесняешься своих чувств? «Она ведь была к тебе сегодня очень близка!» Ткнул пальцем себя по носу. «Я всё знаю. И что с того?» Я пожал плечами. «Да, Клава была сегодня со мной весь вечер, и ведь к ней в гости и ходил. Не к ней, а к её отцу! Но его запаха на тебе практически не осталось!» «От чего ты прицепился?» Я заговорил на полтона тише. «Ну да, мы поцеловались на прощание. Тебе-то какая разница?» «Да и говорить мне об этом не хочется. Всё же должно быть у меня хоть какое-то личное пространство». «Да не обижайся ты!» Протянул пес. Я же не со зла, просто волнуюсь насчет их семейки и что с ними не так. Как-то резво они за тебя взялись. Тебе так не кажется? Тем более ты сам рассказал, что твоя помощь сегодня оказалась нулевой. Я не так сказал, но считаю, что таковым, допустим. Согласился я и снова вздохнул. Ну дело доведу до конца. Кавригина надо найти и изолировать от общества, а лучше всего завалить. Задумчиво произнес Брай. Но мне кажется, не в нем тут дело. Как это? — удивился я. — Это же он проломил тогда купол. — Возможно. Хотя точно мы этого не знаем, — кивнул пёс. — С другой стороны, Какара желает создать свою Академию, а тебя использовать как главный козырь, чтобы привлечь инвесторов и Ариста. Он даже отказался от связи с Домом Баунта в твою пользу. Это ещё неизвестно. Но очевидно. — Хорошо, к чему ты клонишь? — К тому, что таким же образом тебя собираются использовать и Гадунов. Вот только проблема в том, что если вскроется участие Ковригина в прошлом Нападемии... То репутация Кокарова восстановится, а вот у твоего нынешнего директора наоборот упадет. Вполне возможно, не стал отрицать я. Но зачем тогда Гудунов сам предложил Кокаре помощь по моему лицу? Вот ведь тоже это понимают. Не знаю. Снова смехнул Собрай. Возможно, у них есть какие-то свои договоренности, и ты вместе с Клавой играете в этом непоследнюю роль. Думаю, что теперь ее хотят выдать за меня. От подобной мысли стало неприятно. Она же живой человек. «К чему все эти манипуляции как с игрушкой?» «Это обычная жизнь Ариста», — заметил пёс. «Но опять же, будь честен с собой. Вы нравитесь друг другу, так что ваша возможная свадьба уже должна была обговариваться между мужиками. Но я всё равно не вижу выгоды для них». «Я тоже. Но у нас появилось хоть какие-то крупицы истины. Так что остаётся лишь держать ухо во строе и не терять голову». «Да...» — промормотал я и цокнул языком. «Подкинул ты мне размышления на ночь глядя». «О, это я умею, это я могу». весело завилял хвостом Брай, обращайся в любое время. Пожалуй, воздержусь. Смехнулся я и повернулся к остальным. Хорошо, что я промолчал о предложении переночевать в поместье Какары. Себастьян не говорил прямо, всего лишь намекнул, но это был слишком жирный намек. Возможно, в чем-то Брай прав. Вот только зачем году новые Какары это надо? Только если меня поставят во главе нашей академии, а Клава будущем моей супругой притянет к себе отца. Отличный первород. Правда, до этого еще уйма времени пройдет. Как новая рука? Задорно спросил Док. «Приемлемо». Присадил сквозь зубы Ковригин, проигрывая металлическими пальцами. «Только я ожидал от тебя чего-то более интересного». «А это...» Взмахнул ладонью и сжал кулак. «Просто пародия на человека». «С чего вдруг?» Возмутился Док и вскочил с места. Несмотря на свои габариты, он был довольно вертким человеком. «Роботы — это новая ветвь эволюции!» Уже в который раз поднял эту тему. «Они...» «Да заткнись уже!» Отмахнулся от него Ковригин. «Тошно слушать». В этот момент в полутёмной лаборатории скрипнула дверь. Оба собеседника вздрогнули и посмотрели в сторону. «Босс?» – неуверенно спросил док, так как в полумраке был виден лишь силуэт вошедшего. «Это вы? Не пугаете нас? И так нервы не к чёрту!» «А чего же ты так боишься?» – прозвучал властный голос. «Не того ли, что опростоволосился со своим заморушем?» «Я не виноват!» «Молчи!» – холодно произнёс тот. «Мне удалось всё там почистить, пока истины не нашли там наших следов». «А вот девчонку мы потеряли. Надо бы вернуть, чтобы она не ляпнула чего лишнего». «Не переживай на этот счет», — встрепенул Судок. «Мой мальчик умеет пудрить мозги». «Да, это я уже понял», — мыкнул вошедший. «Только его мозги запудрены непонятно чем. Он не должен был возвращаться за младшей Волковой. Эксперименты с этой семейкой провалились». «Еще нет», — не сдавался Док. Я до сих пор лежу за Светланой. Ее проклятие еще живо, хотя и находится сейчас в зачаточном состоянии. Ритих словах скривился. И все из-за этого чёртова мага жизни. На то и был расчёт. Правда, все пошло как-то на перекосик. Но там Боск кивнул за спину. Пока что довольный. Кстати говоря, посмотрел на Кавригина. Волка вынаторвили на твой след. И ему удалось за него ухватиться, даже спустя столько дней. Это невозможно, воскликнул мужчина. Я же «Хватит!» – прервали его. «Я хочу, чтобы вы вдвоем разобрались с новыми проблемами, которые появились из-за вас же, и подготовьте здесь все к переезду. Есть вероятность, что за нами все же придут».